Глава 10. Джамал вернулся в казарму только через два дня, когда я уже окончательно задолбался от непрерывных тренировок и стал думать о маленьком перерыве. Изматывающие телепортации на арену, в купе с бесконечным восстановлением сожженной энергии, дали нужный результат. Магический резерв увеличился еще на две ступени, однако расплачиваться за это пришлось гнетущей усталостью, преследовавший меня даже во сне. Организм самым очевидным образом перенапрягся. Ему требовался отдых, и появление товарища дало мне хороший повод это устроить. «Рад тебя видеть, как все прошло!» «Я тоже рад, командир!» Заглянувший в гости Джамал осторожно присел на краешек кровати, болезненно скривился, а затем неожиданно усмехнулся. Продырявили меня знатно. До сих пор отдаётся. Но вылечили же. Да, только сказали, чтобы я следующие пару дней вёл себя осторожнее. И то хорошо. Наступило кратковременное молчание, после которого убийца магов задал тот вопрос, которого я ждал с самого начала. Остальные все погибли? Еще во время штурма. Жалко, ребят, дерьмово получилось. Не то слово. Я взял длительную паузу, собрался с мыслями, а затем озвучил собственные выводы по итогам неудачного рейда. «Мне кажется, лорды стараются научить нас думать. Хотят получить действительно толковых командиров». «Это как?» Без особого интереса в голосе спросил товарищ. Отправляя всех под вражескую магию? Не совсем. Нам дают определенную задачу и начальные условия, а дальше смотрят, что мы будем делать. Если справимся, то следующая задача будет чуть сложнее. В какой-то момент цели однозначно превзойдут возможности группы, и командиру нужно будет сделать выбор. Идти на врага просто так или запросить дополнительную поддержку. Джой этого не сделал, и мы проиграли. Звучит так себе, поморщился Джамал. Угробить столько людей только для того, чтобы этот хрен сделал какой-то там выбор — глупость же. Он мог его и не сделать, зато сделал я. И это стоило их жизней. Как по мне, то не стоило. «А вот с точки зрения лордов, ты уверен, что наши жизни для них что-то значат?» «Уверен, что не значит вообще ничего», — оскалился собеседник. «Только все равно глупость получается. Люди дохнут, силы истощаются, работа останавливается. Хрень же!» «А ты глянь на это с другой точки зрения. Что если для них один способный и умный командир?» Гораздо ценнее, чем тысячи собранных по окрестным мирам наемников. У тебя было испытание перед тем, как ты на службу поступил? Было. Двух человек на ту сторону отправить пришлось. Вот. А что, если это дерьмо все еще продолжается? Что, если им действительно требуется элита? Это ты сам себя убеждаешь, что ли? Пытаешься сказать, что в смерти ребят имелся хоть какой-то смысл. Брось, командир. Они просто сдохли, как обычное мясо, и только. Я поморщился, сделал еще одну паузу, а потом глубоко вздохнул. Как бы меня не тянуло отмахнуться от слов товарища, в чем-то он был однозначно прав. Смириться с тем, что нас попросту бросили на утилизацию, откровенно не хотелось. Хотелось найти в произошедшем хоть какие-то светлые стороны. Хрен его знает. Просто мыслями делюсь на будущее. Вдруг тебе когда-нибудь пригодится. Может и пригодится, — согласился Джамал. Только мне повезло, выходит. Жив остался, да еще и знания сокровенные получил. Если меня командиром оставят... Мы эту теорию обязательно проверим. Тогда и посмеешься. Я ж не в обиду. Так я и не обиделся. Есть пойдешь? Да, дело хорошее. Вопреки смутным опасениям, курировавшие нас аристократы не стали понижать мой статус до уровня обычного солдата. Когда еще через два дня ко мне в комнату заглянул смотритель, озвученный им приказ — совершенно точно относился к деятельности командира группы. Если вкратце, то от меня требовалось найти оставшихся в живых подчиненных, привести их в божеский вид, а затем доставить на брифинг к лорду Кравану. Это однозначно говорило о том, что внеплановый отпуск наконец-то приблизился к своему логическому завершению. «Встреча начнется через двадцать стаунов после утреннего звона», опоздание неприемлемо хорошо понял до назначенного времени было еще около часа поэтому сборы не доставили мне никаких проблем я зашел в комнату к джамалу рассказал ему о новом требовании руководства потом вернулся домой умылся переоделся соскреб наросшую щетину с помощью тупой как валенок бритвы съел обнаружившийся в тумбочке кусочек колбасы а уже затем, отправился навстречу. Мой единственный подчиненный дисциплинированно ожидал меня у входа в казарму, так что мы без лишних слов выдвинулись к местной академии, бросая взгляды на шагавших в том же направлении коллег. Судя по количеству высыпавших на улицу наемников, лорды решили конкретно так перетряхнуть веренные им войска, привести их в состояние полной боеготовности а также нагрузить новыми задачами. Учитывая то, как сильно меня измотали тренировки по созданию чертовых порталов, это решение можно было только приветствовать. — Что-то назревает, — пробурчал Джамал, глядя в сторону показавшегося вдалеке Джойка. — Дерьмо какое-то. — Реорганизация. — Чего? — Старые отряды распустят, новые соберут. А, ну да, не подумал. Давай, заходи. Сидевший в позе лотоса учитель ограничился едва заметным кивком вместо нормального приветствия, после чего сделал вид, что нас больше не существует. Мы, слегка недоумевая из-за столь холодной встречи, расположились на обычных местах, ожидая хоть какого-то продолжения. Прошла минута, другая, третья а затем в коридоре раздались торопливые шаги, и в дверях нарисовался мрачный краснокожий здоровяк, щеголявший замысловатой кожаной портупей вместо нормальной одежды. «Лорд Кравен, я верно попал?» «Верно. Заходи, садись, жди». Краснокожий шагнул вперед, остановился возле Джамала, И устроился на полу, непринужденно скопировав выбранную наставником позу. Чувствовалось, что опыта в такого рода посиделках у него хватает. Можно войти? Послышался резкий женский голос. Лорд Кравен, заходи, садись. Я обернулся, увидел идущую к нам девушку, но затем тактично отвел взгляд Брюнетка, с запоминающейся восточной внешностью успевшая привлечь мое внимание еще во время первого появления на арене. Явно много чего пережила за прошедшие недели. В частности, теперь вся левая половина ее лица была закрыта плотной черной накладкой, из-под которой выглядывали тонкие ниточки шрамов. Целители не удосужились доделать свою работу до конца и оставили ей напоминание о полученной травме. Глаз. Судя по спрятанной от взоров окружающих глазницы, также восстановлению не подлежал. Лорд, моя тут. Заходи. Странная фраза вынудила меня еще раз повернуть голову. На этот раз к нам пожаловал какой-то пигмей. Назвать черного как Смоль, тощего и маленького человечка, другим словом, у меня не повернулся бы язык. Впрочем,. В отличие от своих африканских собратьев, этот персонаж выглядел вполне цивилизованно. По крайней мере, краснокожий на его фоне казался заметно более диким и неотесанным. Остался еще один. Скучным голосом произнес учитель. Ждем. Минут через пять, когда у меня уже начала затекать уставшая от неудобной позы нога, в коридоре снова послышался шум. А затем до наших ушей донеслись хриплые ругательства, и на пороге возник еще один боец, с ног до головы упакованный в кожаную броню, лысый мужик, лицо которого оказалось плотно затянуто черно-синими татуировками. Мне он почему-то сразу же напомнил обычного северного дикаря из произведений земных фантастов и Найтера, оставшегося вместе со своей избранницей в мире Шазиро. «Простите», — выдохнул варвар, обводя нас растерянным взглядом. «Заблудился. Лорд Кравен здесь? Заходи», — кивнул наставник. «Теперь, когда все в сборе... Заходи», — я сказал. «Да, простите». «Каждый из вас обладает достаточным опытом боев и не раз выполнял задания в составе своих отрядов», — заявил учитель, рассматривая нас с придирчивостью опытного энтомолога. Однако недавняя атака лишила нас очень большого количества людей, и теперь штурмовые группы предстоит собирать заново. Объявление выглядело настолько очевидным и банальным, что никто из нас не выказал ни малейшего удивления. По большому счету, единственной неизвестной переменной сейчас являлась только должность командира. И хотя я всерьез рассчитывал получить этот пост, рядом вполне могли обнаружиться более достойные кандидаты. К счастью, никого лучше меня в комнате так и не нашлось. «Нам всем повезло, что среди вас есть боец, имеющий серьезный опыт руководства такими отрядами». После драматичной паузы сообщил лорд Кравен, небрежно указывая рукой в мою сторону. «Именно он и возглавит вашу группу. Макс, выйди сюда». Я встал на ноги, подошел к учителю и остановился рядом с ним, заложив руки за спину. Принимать под свое командование каких-то абсолютно непонятных людей мне абсолютно не хотелось. Но только этот путь мог вывести меня на вершины местной табели о рангах. А болтаться в самом низу карьерной лестницы я уже устал. «Это Лань, Асха, Чекено и Лоуладж», — представил моих новых соратников учитель. «За их плечами от трех до пяти удачных рейдов каждый имеет статус ветерана и готов продолжать службу». «Ясно. У тебя есть вопросы?» «К вам никаких вопросов нет». «Хорошо. Верно истолковал мои слова лорд». В таком случае предоставляю тебе возможность расспросить их самостоятельно. Забыл сказать, завтра днем вам предстоит первый рейд. Надеюсь, вы будете к нему готовы. Я могу узнать подробности? Какие? Удивленно поднял брови учитель. Это обычный рейд. Штурмовать Академию не придется. Мне нужно знать, чем нам предстоит заниматься чтобы сделать работу как следует. Ваш отряд должен уничтожить флотилию торговых судов в одном из вражеских портов. Других целей нет. Понятно. Общайтесь. Увидимся завтра. Когда наставник скрылся за дверью, я обвел сидевших передо мной людей рассеянным взглядом, непроизвольно задержав его на изуродованном лице девушки. Да почти сразу же на и спросила очень далеким от почтения голосом. «Чего уставился, командир?» «Стараюсь понять, будет ли от тебя толк в бою. Воевать еще можешь? Или на тебя не рассчитывать?» «Могу!» — недовольно скривилась воительница. «Беспокойся не обо мне, а о других!» «Хорошо, давайте начнем с самого начала!» «Как много людей вы убили, Чекена?» «Я убил три десятка разумных», — дисциплинированно ответил Краснокожий, «людей, магов и явившихся из заграни. «Асха?» «Десять и восемь человеков, командир». «Лань?» «Если считать эту службу, то будет около семидесятков», — сообщила Амазонка. «Говорю же, беспокойся от других» лолат, -ла... Лоладж, поправил меня Варвар. На моих руках двадцать две капли крови. Это радует. Теперь более сложный вопрос. Кто из вас может назвать себя настоящим магом? Увы, но реальность в точности совпала с моими самыми мрачными ожиданиями. Подчиненные все как один воздержались от ответа, искоса поглядывая друг на друга. И храня молчание. Декларировать собственные таланты никто не спешил. Защитную стену кто-нибудь выучил? Неловкое молчание возобновилось. А до меня дошло, почему командиром этого сборища назначили именно меня. Руководить отрядом бездарей в любом случае должен был волшебник. Хотя бы потому, что в условиях магического боя только он имел реальный шанс вовремя распознать приближающуюся угрозу и принять меры для ее устранения понятно защищать ауру хоть кто то научился я научился мгновенно откликнулся чекена лорд тайва сказал что у меня она получается очень хорошо моя тоже командир моя скрываться от всех и все подряд освоили хмыкнула девушка С внутренней силой каждый работать умеет. Она права, командир, — улыбнулся варвар. Даже я смог разобраться. Джамал промолчал, но его способности были хорошо мне известны, и я не стал заострять на этом внимание. В данную секунду меня гораздо больше интересовало, способны ли вообще хоть что-то делать, оказавшиеся в моем распоряжении новички. Теперь более подробно. «Чикена, расскажи, что ты умеешь, и на какие из твоих навыков я могу рассчитывать в бою. Я воин, командир. Я могу убивать врагов. Любых врагов». «Ладно, Асха. Моя быть как хитрый зверь», — гордо заявил пигмей. «Моя уметь становиться быстрой, ловкой и незаметной. Моя чует следы, моя лезть на деревья, моя прыгать через ущелья». Во время какого-нибудь штурма точно пригодится. Лань. Моя быть, как умный человек, передразнила товарища Амазонка. Нас учили работать с аурой, поэтому я могу быть очень быстрой. Настолько быстрой, что враги не успевают понять, в чем дело. Продемонстрируй. Лицо брюнетки исказило недобрая ухмылка, а в следующее мгновение Ее силуэт как будто размазался в пространстве, устремившись в мою сторону. Я успел заметить тянущиеся к горлу пальцы, осознал, что никак не успеваю им помешать, и принял самое разумное решение из всех возможных. Попросту не стал дергаться. Спустя ничтожную долю мгновения острые ноготки ласково царапнули мне шею, а замершая совсем рядом девушка, Плата ядно улыбнулась. «Вот так, командир». «Очень хорошо», — кивнул я, деликатно отводя ее руку в сторону. «Как много сил это отнимает!» «Как долго ты можешь двигаться в таком темпе?» «Достаточно долго. Два или три стауна». «Отлично». «Лоуладж». «Я не такой быстрый», — сообщил варвар, провожая идущую на свое место амазонку, восхищенным взглядом. Но я могу вас звать к духам предков и получить их силу. Большую силу, командир. Понятно. Ситуация действительно стала кристально ясной. Мне выдали команду невероятно способных и талантливых бойцов, которые при всех своих несомненных достоинствах никак не могли противостоять вражеским магам. Точнее, могли, но лишь в определенных условиях, действуя из засады, либо используя фактор внезапности. Их эффективность в противостоянии с обычной пехотой также вызывала определенные вопросы. Луки, арбалеты никто не отменял. А против стрел аура была совершенно бесполезна, хоть уплотненная, хоть нет. Понятно. Завтра нам предстоит спалить несколько кораблей. «У кого из вас есть навыки, которые помогут выполнить эту задачу?» В зале воцарилось традиционное молчание. Однако я и не рассчитывал на то, что кучка аскетов внезапно обнаружит у себя таланты потомственных пиромантов. Вопрос был задан скорее для проформы. «Хорошо. Я живу в двадцать первой комнате. Ваша задача...» Найти свободные места рядом со мной, переселиться туда и сообщить, где вы теперь находитесь. Если возникнут какие-то проблемы, заходите ко мне и докладывайте. Есть вопросы?» «Никаких вопросов, командир», — улыбнулся Чекена. «Можно идти?» «Да, идите». Когда новички покинули комнату, так и не проронивший ни слова Джамал, с демонстративным кряхтением выпрямился во весь рост потянулся, а затем ехидно спросил. «Ну что, командир, доволен?» «Охренеть, как доволен, слов нет». «Что делать будешь?» «Применю на практике ту задумку, о которой тебе рассказывал. Должно сработать. А если нет?» «А если нет, придется вам всей толпой меня охранять, пока я эти то жечь буду». «Ну да, тоже выход». День прошел достаточно бестолково. До полудня я сидел в своей коморке, принимая доклады подчиненных. Затем пару раз телепортировался на арену, пообедал вместе со всем отрядом, спросил у новичков их мнение относительно тактики грядущего рейда, ничего толкового не услышал и вернулся к тренировкам. В принципе, схема нападения на порт выглядела достаточно очевидной. Цель также не вызывала вопросов, а возможные коррективы имело смысл вносить лишь после финальной консультации с лордом Кравеном. Значит, ничто не мешало мне заниматься отработкой собственных навыков. Вечернее солнце осторожно подползло к горизонту и ловко скрылось за ним. Накрывшая землю своим мягким покрывалом ночь, прошла тихо и спокойно. Однако утро принесло с собой новые заботы. Настало время для проверки моей конспирологической теории. Приведя себя в порядок и собравшись с духом, я потратил минут двадцать на поиски учителя, обнаружил его в очередном сквере, остановился рядом и многозначительно кашлянул. «Чего тебе?» «Хорошего дня, уважаемый лорд. Мне нужно узнать кое-какие детали», относительно будущего рейда. «Слушаю», — вздохнул наставник, откладывая книгу в сторону. «Что за детали?» «Мы попадем на место вечером или ночью?» «Ночью перед рассветом». «До порта нужно будет добираться пешком?» «Нет, вас отправят прямо в порт». «Хорошо, там есть охрана». «Насколько мне известно, в порту дежурит один маг. Еще там находится гарнизон с обычной стражей». Их много? Два-три десятка. А кораблей будет много? От десяти до пятнадцати. Я взял небольшую паузу и еще раз оценил возможности своего нового отряда, после чего собрался с духом и заявил. Для эффективного и быстрого выполнения работы нам потребуется дополнительное снаряжение. Какие-нибудь артефакты, способные быстро и качественно зажигать, Либо разрушать вражеские суда. Те трубки, которые выдавали нам для штурма Академии, вполне подойдут. Даже так, — прищурился наставник. И сколько их вам нужно? В идеале пятнадцать, чтобы уничтожить весь флот как можно быстрее. Пятнадцать, значит, — задумчиво повторил аристократ. А сколько мне известно, раньше ты не просил дополнительных вещей. После неудачного штурма я пересмотрел стратегию руководства штурмовым отрядом. Для того, чтобы выполнять задание быстро, качественно и без потерь, хороший командир обязан использовать весь доступный ему магический потенциал, не полагаясь только на героизм отдельных бойцов. Я считаю, что 15 боевых артефактов позволят нам гарантированно добиться цели, не подвергаясь при этом чрезмерному риску. «Интересно, ты сам до этого додумался?» «Так точно?» «Интересные мысли». «Хорошо, ты получишь эти пятнадцать артефактов». «Спасибо», — поблагодарил я, не до конца веря, что моя авантюра полностью оправдалась. «Можно идти?» «Иди». За оставшиеся до штурма часы я успел провести короткое совещание с подчиненными, объяснить каждому из них простенькую тактику по мгновенному уничтожению как можно большего количества вражеских судов, а также немного вздремнуть. Затем пришло время отправляться в рейд. «Боевые артефакты», — сообщил встретивший нас на арене смотритель, демонстрируя аккуратно выложенные на камнях гранатометы. «Вам известно, как они работают?» «Известно». В таком случае забирайте и ждите команды. Поднять сразу три массивных трубы оказалось не так-то просто. Но здесь я воспользовался своими привилегиями командира, ограничился одним цилиндром, а все остальные передал в подчиненных. После чего, увидев их мучения с громоздким инвентарем, обратился к смотрителю и попросил его выдать нам какой-нибудь большой мешок. В итоге большая часть артефактов переместилась внутрь объемистой котомки, которую пришлось нести самому сильному из нас — Лоу-Ладжу. «Я с этим быстро двигаться не смогу», — резонно заметил варвар, вешая сумку на плечо. «Вроде легкие, но все равно». «Твоя задача состоит в том, чтобы очень быстро выдавать эти хреновины остальным, понял?» «Да, командир». «Высаживаемся, определяем цели, кидаем первые заряды, потом все бегут к нему за новыми и продолжают, ясно?» «Мы не совсем тупые, командир. Вот и отлично. Ждем». Портал открылся минут через десять. Явившийся нас проводить лорд Кравен дал отмашку. Передо мной вспыхнула яркая завеса, я тут же проскочил сквозь нее, и оказался на каком-то сыром и вонючем причале. Вдалеке моя редкая цепочка факелов. Рядом виднелся черный борт приземистого парусника. Наверху тихо поскрипывали небрежно закрепленные снасти. Из-под ног доносился плеск воды. Ветер баловал мое обоняние запахами гниющей рыбы и дыма. Где-то монотонно лаяла собака а вот присутствие людей поблизости не ощущалось. Возможно, все они мерно спали в трюмах кораблей или пьянствовали в городе. «Ну и вонь!» — пробормотал возникший в шаге от меня Джамал. «И опять не видно ни хрена!» «Тихо! Нас тоже не видят!» «Будем жечь?» — деловито спросил появившийся вслед за ним Чекена, поигрывая своим гранатометом. «С чего начнем?» «Начнем с того, что разберемся, где остальные корабли. Не торопись». Когда вся группа оказалась на причале, я махнул рукой и быстрым шагом двинулся вдоль закрывавшего обзор судна, внимательно поглядывая по сторонам. Слева от нас виднялся заваленный гниющими водорослями берег, впереди горели факелы, так что большая часть порта однозначно находилась где-то справа. Если же учесть, что там должно было поместиться полтора десятка кораблей, то до противоположного края локации могло быть три-четыре сотни метров или вообще километр. Быстрее. К счастью, открывшаяся передо мной через несколько секунд картина выглядела гораздо более успокаивающей. Порт оказался достаточно компактным, причалов насчитывалось всего четыре штуки, а пришвартованные возле них корабли стояли практически вплотную друг к другу. Охраны рядом по-прежнему не наблюдалось, но на берегу люди все же присутствовали. Если я правильно понял, в данную секунду рядом с главным складом шла активная сортировка товаров для будущей погрузки на одну из посуден. «Стой!» «Работяги нас обязательно увидят», — сообщила воительница, пытаясь стряхнуть с ботинка налипшую на него грязь. «Сразу же». «Верно», — кивнул я, продолжая рассматривать будущее поле боя. «Значит так». Слишком долго медлить было нельзя. Наше появление вполне мог заметить какой-нибудь ушлый маг. Помня об этой угрозе, я как можно быстрее подкорректировал уже имевшиеся планы, и выдал товарищам новые инструкции. Довольно скудные, однако полностью соответствовавшие нашим целям. «Выходим на берег. Потом разбираете артефакты. Чекена остается возле этого причала. Асха идет на второй, Лайн на третий, лоу на четвертый. Мы с Джамалом прикрываем вас с берега и отгоняем любопытных. Лоуландж. Как только ты окажешься на своем причале, можешь расстреливать корабли. Твои действия будут сигналом для остальных. Все понятно? Да, понятно, командир. Уничтожив корабли, подтягивайтесь к нам. Если повезет, мы еще и гарнизон здесь покрошим. Моя любить крошить. Неожиданно хищно оскалился пигмей. Хороший командир. Крошить потом, сейчас корабли. Вперед. Раздача гранатометов прошла быстро и без лишней суеты. Краснокожий получил две штуки и сразу же двинулся обратно. Пигмею и амазонке досталось по три артефакта, варвар оставил себе четыре. После чего все поджигатели дружно зашагали к указанным причалам. Джамал проследил за ними долгим взглядом и молча забрал себе две трубки. Я подхватил последнюю, а затем направился туда, где портовые грузчики в поте лица своего таскали с места на место тяжеленные ящики. «Думаю, гарнизон там», — нарушил тишину убийца магов. «Видишь, командир?» «Вижу», — кивнул я, рассматривая длинное приземистое здание с однотипными маленькими окошками. «И начальство рядом должно сидеть». «Ты действительно хочешь их перебить?» Нам пора заявить о себе и перейти на следующую ступень, если она тут вообще есть. Очевидно, что уничтожение гарнизона лордом только на руку. Значит, мы получим некую дополнительную благодарность. Должны получить. Решил свой особняк забрать. Пока что хочу вернуть офицерское звание, а дальше будет видно. Мы ни от кого не скрывались, поэтому занимавшиеся своими делами люди отнеслись к нам совершенно спокойно. Даже когда расстояние между нами сократилось метров до тридцати, а свет от допотопных масляных фонарей и факелов стал четко обрисовывать наши фигуры и отбрасывать на землю длинные трепещущие тени, никто из работяг не удосужился прервать свой труд и задать незнакомцам пару банальных вопросов. Я не стал разрушать эту идилию, взял чуточку правее, а затем остановился в точке, которая показалась мне идеальной как для прикрытия соратников, так и для возможной атаки на гарнизон. «Давай поговорим. О чем? Да все равно. Пусть они видят, что мы тут делом заняты. А, понял. Ты сколько кораблей насчитал? Двенадцать. Иначе дал бы ребятам больше этих хреновин». «Не ясно, что ли?» «Сам же сказал, говорить можно о чем угодно. Блин, извини. Почему ты вспоминаешь эту тонкую лепешку? Какой смысл?» «В моем мире ее название является скрытым ругательством. Точнее, с ее помощью можно выразить свои чувства». «Это как черт, да?» «Ну, почти. Там немного другой смысл, но...» Накрытый предрассветным сумраком порт Озарила яркая вспышка, по ушам ударил тяжкий грохот, а над самым дальним из пришвартованных кораблей взвился огромный клуб огня. Окутанная пламенем мачта покосилась и рухнула за борт. Горящий корабль с душераздирающим треском разломился на две половинки, а уже через мгновение рядом взорвался второй транспортник. Таскавшие ящики рабочие побросали свою ношу и со страхом уставились на происходящее. Но тут почти одновременно раздались еще три взрыва. Занявшие позиции на других причалах диверсанты тоже занялись работой. Буквально за 30 секунд мирный сонный порт превратился в крошечный филиал ада. Тьма отступила под напором многочисленных пожаров. Грузчики наконец-то сообразили, что происходит, и с громкими воплями бросились на утек, а со стороны казарм донесся истошный звон колокола. События продолжали развиваться с невообразимой скоростью. Корабли взрывались один за другим, и до меня внезапно дошло, что главная цель вылазки уже достигнута, причем достигнута именно так, как я обещал лорду Кравену быстро. «И эффективно!» «Красиво получилось!» В унисон моим мыслям хмыкнул Джамал, когда находившийся ближе всего к нам парусник вспыхнул и начал разваливаться. «Что, идем?» Я окинул взглядом живописную картину устроенного нами апокалипсиса, заметил силуэт направляющегося к берегу Чикена и решительно кивнул. «Да, продолжим веселье!» Грузчики успели сбежать, однако вдалеке показались первые стражники. Едва одеты, растерянные и плохо соображающие, что происходит. Колокол начал звонить с утроенной силой. «Вперед!» — крикнул я приближающимся товарищам. «За мной!» Увидев нашу группу, враги попытались организовать защитную формацию. Однако я поступил самым очевидным в данной ситуации образом пустил вперед стену огня. Раздались громкие вопли обожженных и покалеченных людей. Ощутившие запах легкой победы наемники лихо пронеслись мимо меня, врезались в разрозненную кучку противников, а затем устроили прямо на выходе из казармы форменную бойню. Лоу энергично орудовал внушительным кистенем. Чекена и Лани — Полосовали пытавшихся спастись с несчастных обычными мечами, а вот Асха очень сильно меня удивил. Низкорослый пигмей как-то странно сгорбился. Пугающе быстро отрастил на руках длиннющие когти, после чего догнал какого-то полуголого бедолагу, повалил его на землю и принялся рвать на части, разбрасывая по округе ошметки мяса. — О, дерьмо! Ты... Чертов метаморф добрался до внутренности поверженного стражника, схватил кусок чего-то красного и склизкого, после чего жадно впился в него острыми клыками, заставив меня оборвать фразу на полусловие. Такое зрелище даже мне было откровенно в диковинку, несмотря на солидный опыт сражений с ордами нежити. «Командир, эти штуки будем использовать?» «Да». Я с трудом оторвал взгляд от перующего соратника, встряхнулся, а затем махнул рукой в сторону небольшого административного здания, одной стеной примыкавшего к казармам. «Сожги там все! Эй, Чекена, помоги Джамалу! Всем остальным зачистить казармы!» Этот рейд оказался единственным, в котором мне буквально ничего не пришлось делать самому. Кроме одного заклинания — и нескольких приказов, мое участие в бою пока что ограничивалось только наблюдением. Завершающий этап скоротечной битвы не стал исключением. Трое наемников скрылись в казармах, Джамал с Чекена разрядили последние артефакты в соседний дом и также отправились внутрь. А спустя еще несколько минут все закончилось. Стих даже колокол до этого изрядно подбешивавший меня своим нудным бренчанием. «Готово, командир», — доложил вернувшийся на свежий воздух Джамал. «Подожгли, что смогли, нескольких человек убили. Там почти никого не было». «Отлично». «Мы тоже закончили», — сообщила выбравшаяся из казармы Амазонка. кое кто прятался, но мы их всех нашли». «Хорошо». Я обвел взглядом акваторию порта, на всякий случай запечатлел в памяти догоравшие обломки кораблей, затем повернулся к товарищам. И увидел окровавленную, но полностью счастливую физиономию пигмея. Зрелище оказалось достаточно отталкивающим. Но делать соратнику замечания относительно его стиля ведения боя сейчас было как-то не с руки. Да и вообще... Настало время уходить из разоренного места. «Отлично справились! Цели уничтожены, дополнительные задачи выполнены! Ломайте кристаллы и возвращайтесь!» «Да, командир!» Проследив за тем, как исчезают наемники, я в самый последний раз глянул на растерзанного стражника, задумчиво покачал головой и активировал свой собственный портал.